глава 15. старые цыганские секреты когда утром в воскресенье Грених прибыл на пречитенку его ожидала вторая весть о смерти с синцовым поступившим вчера вечером его привез петя случился внезапный приступ эпилепсии младший ординатор в отсутствии Грениха по его велению должен был сделать укол бромистого калия чтобы ослабить симптомы истерии ярусова приготовила шприц с лекарством Отвернулась, а тот исчез. Пока бегала в недоумении, искала, не понимая то ли сама, куда его по забывчивости сунула, то ли кто из больных успел стянуть, младший ординатор явился в палату, нашел у кровати больного шприц, оставленный так, словно медсестра его приготовила по просьбе доктора и ввел вещество. Но в нем был не бромистый калий, а 10 миллилитров камфоры. Врач не знал, что в эту минуту медсестра ищет шприц по всему этажу. Вел лекарство, велел больному спать и ушел. И калий бромида, и раствор камфоры бесцветны. Пациент, пережив приступ, умер. В палате никого не было. Больные проводили время за вечерним чаем в столовой. Громко орал радиоприемник. Тело обнаружили только перед сном. Бросились смотреть использованный шприц, И по запаху поняли, что младший ординатор ввел камфору. Кто мог подменить лекарство? Бутылек с камфорой тоже пропал. Поспешила добавить Ярусова, всхлипывая. Из шкафчика, где я храню медикаменты. Грыних сам провел вскрытие. Результат подтвердил догадку. Три с половиной мучительных часа опрашивал он потом служащих и больных. Не появлялся ли кто из посторонних в коридорах? не видел ли кто странных, подозрительных личностей, но чужие не заходили. Петя быстро передал Сенцова Ярусовой и убежал, сообщив, что никак не могут найти Риту. Пришлось вызывать Мезенцева. Следователь прибыл в воскресный нерабочий день крайне раздражительным и на все просьбы Гренниха помочь разобраться со странным случаем отмахивался, в конце концов злобросив. «Да это мог сделать кто угодно из ваших больных, Константин Федорович. Вы же им запросто ходить по коридорам разрешаете. Тоже мне, Институт судебно-психиатрической экспертизы. Зоопарк Психов. Вот ему правильное название». Обыск не дал никаких результатов. Бутылек с камфорой канул в неизвестность. Узнавший о случившемся Петя примчался на причистинку часу дня. Неловко пытался утешить профессора, который ходил из угла в угол с напряженным лицом и стиснутыми челюстями. Стена прервал неожиданный посетитель. Это был очень старый знакомый Константина Федоровича, один из тех, кто вызвался добровольцем на сеансы в те времена еще до революции, когда братья Гренник работали в Преображенке над своим первым трудом по гипнотерапии. Фокусник по роду занятий за определенную плату он предоставлял свое сознание в угоду науке и Институту Сербского. Открыл множество способов и техник магнетизирования публики, бывших в ходу у цирковых иллюзионистов, чтецов мыслей и телепатов. Грених потерял дар речи, увидев на пороге своего кабинета старичка с глубокими морщинами в лице, белыми, как снег волосами, в черном, страшно старом и протертом во всех мыслимых и немыслимых местах шелковом фраке. Петя стоял в стороне, не понимающий хлопая глазами. «Видите ли?» — говорил фокусник, конфузно переминаясь ноги на ногу. «Я уже заходил было к вам на медни, но не застал. Хотел поинтересоваться, от вас ли пришло приглашение на некий маскарад? Человек, что явился ко мне, и так, и этак намекал, что от вас. Но прямо не говорил плут. Думаю, что-то здесь неладно». Надо к профессору идти, спрашивать. От меня? Грених сделал удивленное лицо и бросил взгляд на Петю. Простите, не понимаю. И я ничегошеньки не понял. Вот явился выяснить наверняка, вы ли снова зовете в сеансах участвовать таким мудреным манером? Хорошенькая сиделка проводила меня в этот самый кабинет, ее Ритой, кажется, звали. Не знал, что у вас сюда сиделками иностранок берут и впрямь лечебница все привилегированней становится. В прошлом году, когда с вами работали, здесь только арестованные больные были. Я просидел с полчаса, потом ушел, но по старческой забывчивости оставил приглашение у вас на столе. Вот оно, кому предназначалось быть фокусником. Возможно, его выбросили во время уборки, ответил Гренних, удерживая за внешней беспристрастностью клокочущую внутри бурю. Но, уверяю, Вениамин Амвросиевич, не имею причастности ни к каким маскарадам. Если бы вы понадобились мне, я бы лично засвидетельствовал свое почтение. Никого подсылать бы не стал. Слава небесам! А то ведь не пошел на угол Большой Садовой и Тверской, да еще ночью. А потом совесть замучила. Вдруг вы обиду на меня возымели? Хорошо, что все разрешилось. Циркач лукаво подмигнул Грениху. Мы, кстати, ведь соседствуем с театром Мирхольда. Цирк наш за углом. Весьма оригинальные постановки дают воном заведении. Так и знал, что вы к ним никакого отношения не имеете. Когда он ушел, Грених повернулся к Пете. Ты это видел? Развел он руками. Получается, что вас туда не приглашали специально. Удивленно проговорил он сильно потирая покрасневший лоб. «Я бы не узнал про этот маскарад, а мои пациенты, бывшие и, может, нынешние, сгинули бы к чертям. А вы никогда не допускали мысль, что за всем этим стоит больной человек, ваш пациент, который все это затеял, чтобы, ну, или насолить вам, или ради какой-то таинственной, ведомой только больной голове причине?» Грыних призадумался, вернувшись к себе за стол. Опустил локти, уронил лоб на ладони. Под пальцами пульсировала беспокойная венка. «Нет», — сказал он, — «это все тщательно срежиссировано. Приглашения рассылались, как ты сейчас мог убедиться сам, будто бы от моего лица. Рассыльными брали шпану, которую искать потом, что в поле ветра. Все реплики спектакля записаны на граммофонные пластинки. По сцене ходят актеры. Думаю, Хольдовский им видно предложили халтурку заплатили за участие в постановке сути которой они не понимают думают что гипноз не в самом делешный что такого не бывает а больные после маскарада этого с ума сходят поначалу и я так думал за этим стоит больной да еще и мой брат но когда увидел все обмыслил детали пришел к выводу что это все делается с целью закрыть наши исследования и опорочить меня. Я не удивлюсь, если вскоре о ночном маскараде напишут в газетах. Те, кто туда приходил по приглашению и глазом не моргнув, скажут, что оно было от меня. Потом всплывут психохирургические операции, которые производил до революции Максим в Петербурге. Никто не станет разбираться, что я не имел к ним никакого отношения. Одно время мы оба работали в психоневрологическом институте у Бехтерева. Вернее, работал он, а я стажировался. Грыних замолчал. Его вдруг осенило невероятное воспоминание. Оно явилось и померкло. Константин Федорович некоторое время сидел с нахмуренным, озабоченным выражением лица и пялился в пустоту, точно больной старческим маразмом, позабывший, куда шел. «Петя», — сказал он, — «я раньше видел Шкловского». «Видели? Где?» «Кто он? Кем работает? Что делал до революции? Ты присутствовал, когда его допрашивали как свидетеля?» «Да, он бухгалтер из кинотеатра «Уран». Кстати, выяснилось, что раздает за так билеты некоторым из Моссовета, а те ему, наверное, обещают квартиру сохранить». «Бухгалтер, говоришь?» «Ага». «В кинотеатре?» «Да, что на Сретеньке». А был он, как и явившийся только что фокусник, циркачом. Я его вспомнил. Еще в Преображенке, изучая с братом методы гипноза, мы приглашали к сотрудничеству артистов, цирка, фокусников. Тогда гипнозом, чтением мыслей, забавляли публику именно что циркачи. И знатоками они слыли, отменными. Недаром Мезенцев арестовал трупуриты. Риты. Теперь он всех циркачей под прицелом держит. Те известные жулики и плуты. А уж какие они гипнотизеры. Подойдет такой к тебе в толчье на Сухаревке или на Смоленской площади? Спросит, который час. А через минуту ты стоишь без верхнего платья, портфеля и босой. Ну, это мы знаем. Цыгане умеют обуть. Будь здоров. Так вот Шкловский в прошлом тоже гипнотизер. И ментализмом занимался. Чтением мыслей грыних откинулся на стул и уставился в потолок. Воспоминания с красной каруселью заскользили перед глазами. Студенчество, марксистские кружки, поиск мифической правды и истины. Союз освобождения, работа в Преображенке, отдел буйных и неспокойных больных. Макс в смирительной рубашке, вереница испытуемых, которые приходили с улицы. Кто-то задерживался надолго, кто-то, как Шкловский, Лишь на сеанс, лекции на юридическом, потом побег брата, война, революция в феврале, революция в октябре, смерть отца, красные, опять война, морг басманки. «Нужно просто найти человека», – прервал его мысли Петя, «что прооперировал заключенного. Тогда у нас появятся жесткие доказательства. Операции проводите не вы, а еще кто-то. Пусть потом разбираются и копают». «Ты прав, Петя. Нужно успеть это выяснить самим, прежде чем идти на крайние меры, рассказать все Мезенцеву. Ведь и убийства Лиды и Сенцова ему видятся чистой случайностью». Грэних уронил голову на руки. Этой ночью он спал всего два часа. «Все. От чего я могу оттолкнуться? Во времена красного террора». Он осекся, взвешивая, можно ли припеть и произносить такое одиозное словосочетание. Но из песни слов не выкинешь. И продолжил. Мою квартиру всю перевернули с ног на голову. Распотрошили книги, наши с отцом и братом подшивки с докладами, корреспонденцией, монографиями. Ту подшивку по психохирургии не взяли, но вырезали из неё большую часть страниц. Это сделали неревкомовцы. Им были не нужны операции на мозги. Это сделал кто-то из ученых-медиков. Наш управдом назвал фамилию одного приходившего, пока я в морге басманки отсиживался. Квартира была заброшена. Все знали, какую богатую библиотеку собирать начал еще мой дед. Многое утащили в МГУ. Я сам видел там книги с дарственными надписями от зарубежных коллег отца, И его научные труды по центральной и периферической нервной системе, невропатологии. Я все понимаю. Материал богатый. Семья его годами копившая сгинула. Книги уносили, чтобы их спасти. Но почему-то у правдом запомнил только одного человека, являвшегося за ними. И кто это был? Я его не знаю. Какой-то Харшильский или Хорошев правдом не запомнил. Подходит тут разве только Хорошилов Иван Алексеевич, заведующий нынче кафедрой патологической анатомии. Сердце грыниха кольнуло при воспоминании о кафедре, где он провел больше времени на первом курсе, чем где бы то ни было. Вспомнил, как прятался в аудитории анатомического театра, чтобы дождаться, когда все выйдут, и подойти к препарированному телу совсем близко. Помнил множество вскрытий который он провел под началом своего наставника Зернова, который изобрел энцефалометр, футуристического вида шлем с шипами, но вещь в исследованиях незаменимая, позволяющая определить, какая часть мозга где у человека располагается. Примечание. Дмитрий Николаевич Зернов, 1843-1917. Российский анатом, заслуженный профессор, декан медицинского факультета и ректор Московского императорского университета. Он вспомнил многие часы в библиотеке, в музее, где красовались 16 моделей полушарий мозга, изготовленные для наглядной демонстрации всех борозд и извилин. «Сегодня воскресенье. Университет не работает», – вздохнул Грэних. Петя просиял улыбкой, вскочил и схватившись за свой портфель. «А Иван Алексеевич?» По воскресеньям приходит на кафедру работы, наши проверять. Я ему, бывает, в этом помогаю. Уверен, он и сегодня пришел. Идемте, Константин Федорович, прогуляйтесь. Чем здесь мучительно переживать и думать о случившемся, лучше воздухом подышать». Он подошел к столу и потянул профессора за рукав. «Не застанем, так пойдем искать пропавшие страницы из-за работ вашего брата в архиве». Грыних поднялся, стянул с вешалки свой плащ и молча поплелся за неугомонным стажером. «Вы пистолет с собой сегодня взяли?» Заговорщицки подмигнул Петя, когда они повернули на Причистинку, которая нынче была переименована в Кропоткинскую улицу, в сторону Причистинской набережной, переименованной тоже в Кропоткинскую. Петя предложил пройтись вдоль реки. «Петя, что за настроение разбойное? Ну, его же надо будет к ответу призвать. А так он не скажет?» «Если брал записи, то честно признается», – пожал плечами Грених. Они подошли к Александровскому саду, когда Петя вдруг остановился и, зажмурившись, стал изо всех сил тереть лоб. Была у него такая привычка, когда разволнуется. «Ах, разрази меня гром, я ж через два часа в парке быть должен». «В каком парке?» «В Петровском. До него еще ж доехать». «Ну ладно, это ничего, позвоню из университета». «Отложу встречу». «Девушку на прогулку позвал?» «Ага. Асю?» «Нет», – протянул Петя горестно, махнув рукой. «Агния Павловна меня в упор не видит. С Машей из рабфака гуляем. Ася о вас только говорит и говорит. Профессор Грыних то, профессор Грыних все. Для кого другого в её сердце места нет?» «А, нет, есть!» Петя поднял на Грыниха грустное лицо. Всегда живые, лучащиеся радостью, любопытством глаза затуманились, остекленели. Рот Пети поджался от обиды, но он через силу выдавил улыбку и закончил фразу. «Для майки вашей. Ты просто не умеешь ухаживать. Вот что я скажу». «Это почему не умею?» – распетушился стажер. «Еще как умею. И на тебе цветы, и бомбоньерки, и электротеатр, и балет». Она прячется, уклоняется. А если видимся, все об одном. О вас. Это патология. Это не лечится. Согласен, патология. Но не согласен, что не лечится. Грыних уставился на носки своих ботинок. Ты, как будущий невролог, должен знать и такие вещи. Когда человек переживает яркие эмоциональные состояния, то невольно переносит их на тех, кто рядом. Когда с ней случилась беда, я волей случая оказался рядом. Проще говоря, она не влюблена в меня. Это убертрагунг, как его назвал Фрейд, перенос чувств на лечащего врача. А вы к ней? Что, совершенно равнодушны? Грэних продолжал идти, глядя то на мелькающий под ногами камни мостовой, то на свои, то на петиной ботинки с почему-то разными шнурками. Один был белым, другой серым совсем как два веселых гуся из детской песенки, которую Майка принесла из школы и часто распевала, делая уроки. Перенес взгляд к деревьям за оградой сада, подавив судорожный вздох. «При любом раскладе, Петя, мой врачебный долг – не попадаться ей на глаза так долго, чтобы перенос перестал действовать. Если ты ее любишь, то путь твой свободен» и ты окажешь мне большую услугу, если поможешь Асе создать новые здоровые эмоциональные связи. Они продолжали идти вдоль Александровского сада. День сегодня выдался пасмурным, влажным, дышать было тяжело, собиралась гроза, пахло дождем и озоном. Но все равно лучше, чем оставаться в больнице, где умер его пациент. Невольно печальные думы об Асе сместились в сторону смерти Сенцова. Грэних винил лишь себя одного. Нужно было с пациентом в больницу ехать. Самому колоть бромистый калий, доверил мальчишке и старшей медсестре, и все. Потерял больного. Думалось о странных связях убийств в Трехпрудном с Маскарадом. А Маскарада со смертями Лиды Фоминой и Старого Хроника. Никто не знал, что он вчера собирал своих пациентов, словно разбежавшихся жучков из банки. Никто. Мезенцева он видел только вечером. Как тот что-то мог вызнать и отправить агента подменить шприцы? Видимо, опять ошибка вышла. Нужно было начинать разбираться сначала. И хорошо, хоть Петя есть. Голова молодая, свежая, соображает быстро и всегда рядом. Юношеские студенческие воспоминания нахлынули на повороте с маховой на Никитскую. При первых же шагах между трехэтажным корпусом восточных языков и храмом мученицы Титианы с фронтона его сняли надпись «Свет Христов просвещает всех», вместо нее появилась «Наука трудящимся». В храме открыли студенческий клуб. Петя торопливо несся вперед, Грыньх отставал, оглядывался, ища знакомые окна сначала на задней стороне аудиторного корпуса, перед фасадом которого стоял бюст Ломоносова, где сейчас рабфак. Потом повернул между лабораторией медицинской химии и главным корпусом с величественным зеленым куполом. Те же деревья, те же крыши, колонны, вон физиологический корпус, за ним ректорский дом, крохотный флегелек химического с обсыпавшейся теперь штукатуркой. За физическим корпусом с трубой и башенкой располагался психологический институт, построенный на зависть Грениху аккурат в год, когда он окончил курс. И, наконец, его альма-матер – медицинский корпус, анатомический театр. Недоставало аптеки, на ее месте построили геологический институт, на силу успели закончить перед самой революцией. Справа возвышалось высокое здание еще незавершенного корпуса, вовсю шло строительство. У кого-то в эти годы жизнь текла прежним руслом, а кого-то выдернуло из седла – и бросила под копыта несуществующего табуна. Петя взбежал по лестнице над аркой, профессор поспевал сзади. «Открыто! Ура!» – крикнул стажер, радуясь, что прогулка не пройдет бесцельно, и оба оказались в просторном вестибюле с колоннами и парадной лестницей. Они уже поднимались по каменным ступеням, когда Петя опять остановился и хлопнул себя по лбу. «Голова дрявая!» – и понесся обратно, крикнув на ходу. «Я Маше позвонить забыл! Вы идите, идите!» Грених продолжал подниматься, услышав за спиной Петина громко «Машу, будьте добры!» Студент воспользовался телефоном на проходной. Через две минуты уже нагнал профессора. В учительской кафедры патологической анатомии были распахнуты двери в коридор и окна в университетский дворик. За столом резным массивным затертым зеленым сукном Восседал одних с грыних лет суховатый преподаватель, надевший на лоб одни очки для дали, а вторые для чтения, нацепив на нос. Он увлеченно читал какой-то учебник, страдая от жары и протирая платком свои светлые волосы, в которых уже появились лысина и первая седина. Сквозняк создавал легкое движение, шевелил занавески, цветы на подоконнике, тетради студентов и учительские журналы на столе. Развешенные всюду плакаты с внутренними органами в разрезе. И на все это с высоты стены взирал неподвижный портрет Владимира Ильича, благословляющего учебный процесс отеческим взглядом. Петя постучался, смущенно заглядывая внутрь. Грениху в открытую дверь было видно книжный шкаф со стеклянными дверцами и понурую фигуру скелета в углу окна. Преподаватель поднял голову, снял одни очки – надел другие. «Здравствуй, Петя. Проходи, пожалуйста. Кто это с тобой?» «Здравствуйте, Иван Алексеевич. Вот, помните, я говорил про профессора Константина Федоровича Грениха? Вы учились у его отца?» «А, Константин Федорович? Проходите. Рад буду познакомиться. Вы нынче знаменитость?» «Я, это истинная правда, слушал курс вашего отца». «Федор Максимович был блестящим психиатром. Петя обещал меня вам представить». Говоря это, Иван Алексеевич выбирался из-за объемной груды стола и уже шел навстречу, протягивая грыниху руку. Петя, перминаясь ноги на ногу и смущенно комкая собственные пальцы, представил их друг другу. «Вы удивительно на него похожи!» «Надо же!» «Тот же взгляд!» Он умел буквально припечатать глазами к стене, особенно когда приходилось держать экзамен. Но справедлив, этого у него было не отнять. Примите мои искренние соболезнования, его кончина – большая потеря для всего университета. Давно вы не были у нас? Помню, какой-то из братьев Греннихов преподавал судебную медицину на юридическом, нынешнем факультете общественных наук, еще до революции. «Рад знакомству». Сухо прервал Грыних, проигнорировав вопрос Хорошилова. Холодно пожал руку, дав понять, что не собирается затягивать светские разговоры. И «Я к вам с единственным делом». Петя и Иван Алексеевич, несколько опешившие от Тона Грыниха, молча посмотрели сначала друг на друга, потом на него, потом в пол, потом вновь подняли глаза на Грыниха. Тот уже был готов объявить, с чем пришел, но заведующий кафедрой жестом пригласил войти. «Всегда рад ответить на любые вопросы и оказать посильную помощь». Он указал на два стула по бокам массивного стола, резьба которого при близком рассмотрении вся была припорошена пылью, дерево побито. У какого купца оно прежде стояло в кабинете? Сам преподаватель Пол присел на столешницу, положив ладони на поверхность сукна. Гренних опустился на стул. Смотреть снизу вверх на собеседника было несподручно. Поэтому он, уронив локти на колени, смотрел в пол. «Я надолго вас не задержу», – начал Константин Федорович, обращаясь к доскам старого, местами вспученного и почерневшего пола. «Мне всего лишь нужно знать, что вы делали в моей квартире между восемнадцатым и двадцать вторым». Произнеся это, он медленно повернул голову, и пристально посмотрел на учителя из потупавшей на один глаз пряди волос. Рот его был стиснут. В глазах, потемневших и того принявших то устрашающее волчье выражение, из-за гетерохромии горел вызов. Иван Алексеевич смутился и густо покраснел. Вспыхнул, как свечка. тотчас перевел взгляд на Петю и несколько секунд смотрел на него с недоумением. «Что, простите?» «Вы были у меня в квартире, пока она пустовала?» Грених перефразировал вопрос, задав его с повышенной интонацией. «Нет, безусловно, нет. Вы повторите это при нашем управдоме, который проводил вас однажды в зимний день между 1918 и 1922 в кабинет отца и оставил там наедине. Вы приходили с целью выбрать книги для университетской библиотеки. Могу предоставить доказательства, что не только в университетской библиотеке хранятся книги из моей квартиры, но и здесь. Пока Петя долго решался постучать, а после долго представлял Грэниха учителю, Константин Федорович успел окинуть взором корешки книг сквозь стеклянные дверцы шкафа и отметить, среди них один весьма знакомый. «Вы позволите?» Он поднялся, пересек кабинет широким нервным шагом распахнув дверцу и вынул переплет «Руководство хирургической анатомии А.А. Боброва». Открыв форзац, он протянул книгу Ивану Алексеевичу. «Читаю по памяти. Максиму в день его рождения от отца. 11 февраля 1901 года». Он захлопнул обложку и швырнул книгу на стол. «Это ошибка. Какое-то совпадение», – пробормотал учитель. Книга попала ко мне случайно. Я купил ее на развале. Вы проводите хирургические операции? Вопрос заставил Ивана Алексеевича вздрогнуть. Он не знал, куда деть взгляд и руки, вдруг зажившие отдельной жизнью. Пальцами учитель перебирал пуговицы на рубашке, воротник, достал из кармана брюк платок, промокнул лоб. Гранях так напористо наступал, что Хорошилову, кажется, стало нечем дышать. Он смотрел в пол, продолжая тереть лысину скомканным платком. Константин Федорович глядел на него. Под этим полным змеиной сосредоточенности взглядом даже Петя почувствовал себя неуютно. Испуганный студент продолжал сидеть на стуле, послушно положив ладони на колени и переводил взгляд с профессора на учителя, с учителя на профессора, в потрясении открыв рот. Светлая кожа его пошла красными пятнами. Он сглотнул. Закусил изнутри щеки и почти не дышал. «Какие еще книги вы взяли?» «Да не брал я ничего!» «А подшивки в юфтевой коже?» «Психохирургия. Вам знакомо это слово?» «Впервые слышу. Почему вы так на меня накинулись?» «Вспоминайте, были ли вы в квартире профессора Грениха. С какой целью? Вам были нужны не только книги, но и работы Максима Федоровича, из психоневрологического института, не так ли? Вы использовали их, чтобы производить операции на мозге. Где вы это делаете? Спать. Вы устали. Вам необходимо отдохнуть. Слишком сложно думать. Веки тяжелые, в голове туман. Спать. Хочется спать. Давит жара, нечем дышать. Грених продолжал приближаться к Хорошилову. Тот с выражением ужаса на лице отступал вдоль стола и уже добрался до его угла. Наконец профессор поднял руку, стал водить ей в воздухе, продолжая говорить монотонным плоским голосом. Хорошилов закачался. Гренних легонько коснулся его сердца, следом межбровья, чего тот, как будто ни с того ни с сего, рухнул. Петя вскрикнул, вскочив со стула и зажав руками рот. «Что вы делаете? Ох, что вы творите?» Застанал стажер с такой болью, словно его самого только что пырнули ножом. «Помоги поднять его!» Зло процедил Константин Федорович, опустившись к учителю, который лежал на боку рядом с массивной резной тумбой стола. Обе пары его очков упали подле лица. Петя, собравшись с духом, но дрожа и поскуливая, тотчас оказался рядом. Вместе они усадили Хорошилова за стол, уложив его голову и руки на столешницу. Грених достал карманные часы и щелкнул крышечкой. Петя успел лишь поднять очки с пола, но замер, держа правы в потных и трясущихся руках. В эту минуту небо сотрясло громом, и два раза сверкнула молния. Грених недовольно поморщился, обеспокоившись, что лишние звуки повредят сеансу. Заколотили по железным карнизам и стеклу окон крупные дождевые капли. Дождь обрушился на университетский дворик с невероятной силой. Шумел, налетая порывами ветер. Но непогода, беспорядочно побушевав, повыла и приняла сторону профессора, создав дополнительный белый шум с мягким убаюкивающим эффектом. «Вы очень долго не спали. Вы устали и изнеможены», говорил Константин Федорович, расположив циферблат у уха Хорошилова так, чтобы тиканье стрелок уводило его сознанием в трясину транса. Мерная барабанная дробь дождя вторила словам и мягким цокающим звуком часового механизма. Петя смотрел, вылупив круглый, как блюдца, глаза, верно полагая, что профессор не только вызвал дождь, но и управлял им. «Облегчите душу, сознайтесь во всем, и успокоение не заставит себя ждать. Скажите правду, и вам позволят отдохнуть». «Потрясающе!» – не удержался Петя. «Такого я еще не видел. Вы его оглушили?» Ц -ц -ц. Не мешай!» Грыних на секунду выпрямился, а потом снова опустился к уху спящего, продолжил. «Вы проводите операции на мозге?» Хорошилов лежал лицом, грудью и руками, распластавшись на зеленом сукне. Под левым локтем его застрял учебник, под правым – небольшая стопка тетрадей. Щекой он словно прирос к столешнице. Смешно, паутиному, вытянув губы. «Да», – послышался глухой, утробный голос учителя. Губы его проделали смешно чмокающее движение. «Какие? Операции по извлечению белого и серого вещества с целью изучения их состава у людей разного пола, характера, нрава и психологического типа личности». Петя разинул рот. Грених не изменился в лице. «Сколько таких операций было произведено вами?» «Девятнадцать». «Сколько пациентов вы потеряли?» «Троих». «Кто те люди, которых вы оперировали?» «Их имена мне не сообщали». «Что вы можете сказать об их роде деятельности?» «Это тюремные заключенные, опасные преступники, приговоренные рефтрибуналом к смертной казни». Они знали, что их ждет такая операция вместо смерти? Да, взамен они получали койку и больничные условия. Где вы их проводите? Психиатрическая колония, Курская железная дорога, станция Столбовая. Вы были в квартире профессора Грениха? Да. Что вы там делали? Спасал книги. Много спасли? Несколько десятков томов. «Сколько раз вы приходили туда?» «Четыре или пять?» «Вы страницы выдирали из подшивок?» «Да». «Зачем?» «Они послужили базой для моего исследования белого и серого вещества». Грыних с ненавистью и презрением выпрямился, зло скрижетнув зубами, но продолжал держать часы у уха Хорошилова. «Вы производите операции по удалению части белого вещества через глазницу?» Он встал полубоком, будто сторонясь заразного больного, брезгливо удерживал руку у его уха и говорил как бы в сторону. «И так тоже. Вы практикуете гипноз?» «Нет». Грыних положил два пальца на запястье учителя, ловя сердечный ритм и одновременно глядя на стрелку часов, все еще тикающих у его уха. «Вам стало душно. Ваш пульс замедлился, давление упало». «Нечем было дышать, и вы потеряли сознание. Но сейчас вам лучше». Грыних выдержал несколько секунд, убрал часы в карман и, схватив учителя за подмышки, приподнял, усадил так, чтобы он откинулся на спинку стула. Некоторое время он смотрел в его бледное лицо, придерживая рукой спину и отлавливая ритм дыхания и сердцебиения, а потом легонько стукнул ребром ладони в область сердца, в межбровье и сильно нажал на точку под носом над верхней губой. Словно оживленный робот, Хорошилов вскинул голову, широко раскрыв в рот, с шумом втянул воздух и глянул сначала перед собой на Петю, потом на Грыниха, на руки которого отчасти повис. «Вам стало душно, ваш пульс замедлился, давление упало. Нечем было, наверное, дышать? Вы потеряли сознание», — повторил профессор чуть мягче. Хорошилов провел рукой по глазам в поисках очков. Постепенно лицо его, ставшее на время сеанса синюшно-белым, возвращало краску. Петя не сразу догадался подать ему очки, по-прежнему стоял, судорожно сжимая обе оправы в руках. «Но сейчас вам лучше». грыник взял очки и положил их на стол перед Иваном Алексеевичем. «Такая духота!» – тихим и слабым голосом проговорил тот. «Это невероятно!» «Я что, упал в обморок?» «Да, простите, это моя вина. Был резок», — извинился Грыних. «Увидел у вас книгу брата, ныне покойного». И он поднял со стола руководство хирургической анатомии. «Растащили библиотеку. Собираю по крохам. Я... я...» Затянул учитель, надев сначала одну оправу. «Оказалось не той. Он снял. Потом другую». И хрипло добавил. «Я купил ее на развале, но если это ваша книга, берите». «Правда?» Грэних выдавил улыбку, которая, должно быть, показалась Пете пугающей после того, что он увидел. «Благодарю. Я ваш должник». «Сколько она стоила?» Хорошилов смотрел на Грэниха остекленевшим взглядом, прилагая все мыслительные усилия, чтобы восстановить в памяти факт падения. Он неуверенно поднял руку к голове, И стал прощупывать череп под волосами, щурясь и вздрагивая каждый раз, когда наскакивал пальцами на синяк или шишку. Грохнулся-то учитель весьма по-настоящему. «Берите так! Берите, Константин Федорович!» – прохрипел он. Хрипота была следствием спазма голосовых связок в результате мануального воздействия на особую точку, находящуюся в области грудной клетки, осуществленного в момент меж вдохом и выдохом, когда внимание гипнотизируемого полностью перенесено на отвлеченный предмет, в данном случае на руку Грениха, который он махал перед глазами Хорошилова. Легким ударом Грених заставил сердце гипнотика едва ли не остановиться, вместе с тем вызвать спазм дыхательных путей, приостановить кровоток, притормозить работу мозга и остальных органов жизнедеятельности. Хорошилов погрузился в состояние принудительного сна. В гипноз его ввели голос Грениха, звук часового механизма и барабанная дробь дождя. Подобным способом введения в гипнотический сон профессор пользовался редко, только в работе с некоторыми преступниками, иногда чтобы опросить свидетелей особо запутанных дел или проникнуть в глубины подсознания и бессознательного, трудно поддающегося лечению больного и никому его не показывал. Такой сеанс проводил всегда один на один с гипнотизируемым или же действовал незаметно, как фокусник. Шкловского он тоже гипнотизировал, нажав на средостение, но техника не сработала, потому что тот спокойно сопротивлялся внушению. Его внимание не было сосредоточено на часах. Чтобы добиться столь молниеносного эффекта, Грыних возобновил изучение рефлексов головного мозга идиомоторных актов чувствительности и восприятия, а идею освоить мгновенный гипноз ему подал тот, кто должен был явиться по иронии судьбы на маскарад в костюме фокусника. Это были старые как мир цыганские секреты, доставшиеся братьям Грених почти даром, как и когда-то в Преображенской больнице Константин Федорович подошел к их изучению с научной точки зрения и открыл то, чего раньше не знал. Некоторые рычаги воздействия на нервную систему, связанные с сердцебиением, дыханием и процессом моргания, когда мозговая деятельность снижается на доли секунды. Открытия эти были столь ошеломляющими, удивляющие своей поверхностной очевидностью, что Грених пока даже записывать ничего не стал, чтобы такие опасные секреты гипнотизации и умения влиять на сознание не попали кому в дурные руки.